Глава 24. Снег. Сгущались сумерки. Они стояли на террасе в меркнущем свете дня. Джек в центре, левой рукой обнимая за плечо Дэнни, а правой держа Уэнди за талию и все вместе наблюдали, как лишались последней возможности самим решать свою судьбу. К половине третьего неба окончательно затянули тучи, а часом позже повалил снег. И не нужен был синоптик, чтобы понять, насколько это серьезно. Землю устилали уже не те белые хлопья, которые быстро таяли сами, либо их сдувал куда-то обычно усиливавшийся к вечеру ветер. Поначалу снег шел строго вертикально, застилая все вокруг равномерным покровом. Но еще через час подул привычный ветер, наметая высокие сугробы у террасы и вдоль подъездной дорожки к Оверлуку. А за пределами территории отеля дорога окончательно скрылась под плотным белым пологом. Звери тоже исчезли из виду, но, вернувшись домой, у Энди. Еще успела их разглядеть и похвалить Джека за отменно проделанную работу. «Тебе действительно понравилось?» — спросил он, но этим и ограничился. А теперь живую изгородь словно накрыли бесформенными белыми одеждами. Примечательно, но каждый по-своему. Они испытывали сейчас одно и то же чувство — облегчение. Мосты были сожжены. «Наступит ли когда-нибудь весна?» — пробормотала себе под нос Уэнди. Джек сильнее прижал ее к себе. «Гораздо скорее, чем ты ожидаешь. Давайте-ка зайдем внутрь и поужинаем. Здесь становится холодновато». Она улыбнулась. Почти все время после их возвращения домой Джек казался чересчур задумчивым, чтобы не сказать «странным». И вот он снова стал похож на самого себя. «Я совсем не против. Ты как Дэнни?» «Конечно!» И они вместе вошли в отель, предоставив ветру без свидетелей набирать тот тонкий, визгливый, воющий тон, который будет продолжаться всю первую ночь, а потом станет до боли привычным для них звуком. Снежинки густо кружились и танцевали по всей террасе. Оверлук встречал непогоду невозмутимо, как делал это уже почти три четверти столетия. Его темные окна, обросшие теперь снежными бородами, бесстрастно взирали на то, как отель в очередной раз полностью отрезает от внешнего мира. Быть может, его даже радовала подобная перспектива. А внутри его три человека занялись своими обычными вечерними делами, похожие на микробов, угодивших в чрево огромного чудовища.